Доклад о духовном и физическом совершенствовании человека. Доклад Сергея. Основной целью изложенного мной материала является духовное и физическое совершенствование человека. Этот комплекс проверен на сотнях профессиональных спортсменов и тысячах обычных людей различного возраста, начиная с младенческого и кончая преклонным. Одним он помог стать чемпионами мира, другим просто вернуть утраченное здоровье и веру в некоторых ситуациях, когда представители официальной медицины на жизни и здоровье человека ставили большой категоричный жирный крест. Человеческое тело помнит или имеет доступ к информации о своём идеальном состоянии. И только человек своим участием или неучастием через неверие, деструктивное мышление, неправильное питание и гиподинамию становится главной причиной потери бодрости и здоровья собственного тела. Комплекс исцеляющий импульс, сокращённо ИИ, это система физических упражнений, направленных на повышение частотных характеристик клетки и включение её в режим самовосстановления. Повышение чёткости координации в пространстве и мышечного тонуса всего тела. Нормализация обменных процессов и гормонального баланса. Развитие и усиление сердечно-сосудистой и коронарной систем. Оживление и развитие иннервационной и капиллярной систем организма. Сжигание излишков жировой прослойки. Активизация способности организма к быстрому восстановлению после физических и психических нагрузок. уменьшение количества времени на полноценный здоровый сон, нормализация работы внутренних органов и систем. Как итог, общее повышение иммунитета и КПД организма в целом. Люди, которые тренируются по нашей системе, ощущают мышечный тонус, прилив сил и энергии, уменьшение количества времени, затрачиваемого на сон, улучшение эмоционального фона. Конечно же, исцеляющий импульс не является панацеей, Существует много других форм активной физической деятельности, но семинаристы признают, продолжив заниматься более 2-3 месяцев, многие из них отказываются от тренажёрных или других спортивных залов. Как вы думаете, почему? В них просто отпадает потребность. Исцеляющий импульс позволяет за рекордно короткое время загрузить любую группу мышц в максимально полезном для здоровья режиме. На начальном этапе вам потребуется тратить всего 4 дня на занятия тренировками. Как вы думаете, сколько по времени займёт эта тренировка? Всего 20 минут. От правильности процесса тренировок зависит и эффект. Это зависит от целей, которые ставит себе человек, занимаясь этими физическими упражнениями. Система физических упражнений и тренировочных процессов состоит из следующих один за другим тренировочных дней. Сам же комплекс физических упражнений ИИ состоит из повторяющихся циклов с различными режимами сложности тренировок. Один цикл ИИ состоит из четырёх тренировочных дней. Каждый день состоит из трёх блоков: пробуждение, основной, активация. Выполнение одного блока занимает от 5 до 7 минут. Таким образом, на весь тренировочный день человек затрачивает около 20 минут. Эти блоки могут выполняться в течение дня, или все сразу, или раздельно, или попарно, что даёт занимающимся больше свободы в планировании своего дня и является огромным преимуществом в данной системе. Дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье. Вторая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг. Также следует придерживаться графика полного восстановления биогенетического и биохимического потенциала мышц после выполнения комплекса. После нагрузки биохимический и биоэнергетический потенциал клетки падает до точки А. Когда вы позанимались этим комплексом, клетке требуется период для восстановления. Фаза суперкомпенсации начинается через 4 дня. Только к четвергу клетка восстанавливается до своего первоначального свойства. После этого наступает суперкомпенсация. Фаза суперкомпенсации начинается через 4 дня, на пятый-шестой день. Это точка Б. Потом происходит спад. И потом потенциал клетки вновь падает ниже начальный. На следующий понедельник опять происходит первоначальное восстановление клетки. В результате этого происходит рост мышечной массы и увеличивается сила и координация. Есть ещё и дополнительные усилители В качестве усилителей рекомендуется изменить своё питание. Пища, по сути, энергия, которую мы получаем для нашего физического тела. Она может быть как лекарством, так и ядом. Всё зависит от меры и типа пищи. Интуитивно чувствует это все. Например, если вы на завтрак, на обед и ужин съедите то, что нужно, вы почувствуете себя отлично. Если же вы съедите что-то не то, то вы почувствуете тяжесть в желудке, неспособность сосредоточиться, вас будет клонить ко сну. Главный принцип: какую бы систему питания ни использовали, главное не обидеть гостеприимных хозяев. Ешьте то, что вам приготовили с любовью, и эта еда принесёт вам пользу. Но на следующий день надо разгрузиться. Несколько приёмов принятия пищи. принимать пищу только во время настоящего чувства голода. Если кушать не хочется, не кушайте. Принимать пищу только в положительном состоянии духа, а также приготавливать её только в положительном состоянии духа. Принимать пищу в красивом месте, украсив место трапезы. Тщательно пережёвывать любую твёрдую пищу. Акцентировать внимание на съедаемой пище и не отвлекаться. Вставать с лёгким чувством голода. применять раздельное питание, не смешивать белки и углеводы. Несколько советов для принятия счастья. Будьте здоровы, наполняйте этот мир творчеством и любовью. Наслаждайтесь божественной красотой проявления этого удивительного мира через формы, краски и звуки, становясь взрослее и осознаннее. Продолжайте оставаться в душе детьми. Приходите в гости к океану, подставьте крылья ветру, взбирайтесь на альпийские луга Высокогорья, окунайтесь в безмолвие пустыни, достигайте гармонии, находя красоту в величии бесконечного и малого. Созерцайте взмахи крыльев бабочки и танец падающих хлопьев снега. Исцеляйте душу и тело, встречая рассвет солнца под утреннее щебетание птиц. Живите с открытым сердцем, дышите полной грудью. Помогайте открывать сердца другим, не ожидая благодарности в ответ. И небесная канцелярия зачтёт все ваши добрые стремления. У меня всё